самоубийства судьи Йосицуне. Когда Канефуса и Кисанда торопливо спускались с крыши дома, стрела поразила Кисанду в шею, и он упал мёртвым. Канефуса, прикрывши спину щитом и цепляясь за стропило, ввалился в прихожую малевни. Там он натолкнулся на разноцветного по имени Ясадзо, из бывших слуг покойного Хидэхиры. В своё время, передавая его судье Йосицуне, Хидэхира сказал: Это всего лишь простой мужилан из Токимити, его даже к верховой езде не хотели допускать, но в тяжёлый час он будет вам полезен. Как-нибудь посадите его на коня. Судья Йосицуна дал Ясадзу коня, и вот теперь, когда все прочие слуги разбежались, он один остался на месте. И он сказал Канефусе: "Передайте господину, что ничтожный Ясадзу будет стоять здесь и отбиваться стрелами. Хотя я и простой слуга, но в горы, ведущие к смерти, я уйду вместе с ним, ибо так повелел мне покойный Хи-де-Хира. С этими словами он принялся бегло бить из лука, и враги поспешили укрыться кто куда. — Уже и Бен-Кей убит! — вскричал Ясадзо громким голосом. — Бой идет к концу! Один лишь Ясадзо еще отбивается стрелами! Поистине трогает душу, что хотя всего лишь слуга, но я садза не нарушил воли покойного Хидэхиры и остался на смерть, судя Ёсиси на произнёс. Наступило мне время убить себя. Как советуешь это сделать? Канафу ответил. Люди не устают расхваливать, как сделал это в столице Сатотаданобу. Тогда это проще простого. Широкие раны лучше всего Некогда Кокадзи из Сандзё изготовил по обету и преподнёс в дар храму Курама кинжал с лезвием в 6 цунов и 5 бу. Потом настоятель изъял этот дар из святилища, нарек именем Имацуруги и упрятал в сокровищницу. В бытность судьи Йосицным учеником в этом храме, кинжал был пожалован ему как оружие самозащиты. Рукоять была из сандалового дерева, ножны обтянуты парчой и схвачены бамбуковыми кольцами. Судя, Еосицный с детских лет хранил его, не расставаясь и всегда носил за поясом. И вот этот самый кинжал, он вонзил себе под левый сосок и столь глубоко, что остриё едва не вышло из спины. Он расширил рану на три стороны, вывалил наружу свои внутренности и вытер лезвие о рукав. Затем подсунул кинжал под колено, накинул сверху одежду и опёрся на подлокотник. Подозвав супругу, он сказал ей так: «Уходи к вдове Хидехиры. Или можешь укрыться у его тестя Матанари. Они столичные люди и милостями тебя не оставят. Наверное, переправят тебя в родной дом. С той поры, как ты его покинула, мы с тобой не разлучались ни на день, и заботит меня, как будет с тобой отныне. Помни, что беды наши предопределены были в прошлых рождениях, и не оплакивай меня чрезмерно. Только молись неустанно, и мы встретимся с тобой в чистой земле у Будды Амиды». Она же, заливаясь слезами, припала к нему и сказала, «С того самого дня, как мы покинули столицу, не надеялась я дожить до сегодня. Все казалось мне, что в пути что-нибудь случится, и меня убьют прежде вас. Зачем же вы так говорите теперь? Поскорее убейте меня своей рукою». «Хотел я предложить тебе это, пока был еще жив», — произнес Йосицная. «Да враг уже приближался, и я поспешил». Теперь же силы мои истощились, и если твердо решил это умереть, прикажи Канефусе. Она позвала. «Канефуса, подойди ко мне!» Канефуса приблизился, пал ничком и проговорил с плачем. «Не знаю я, как это сделать и куда нанести удар!» Госпожа гневно сказала. «Видно, верен был глаз у родителя. Вмиг распознавший труса, приставил его ко мне». Ты не должен был ждать, пока тебе прикажут. Надлежало тебе ещё раньше быть готовым убить меня. Разве пристойно тебе оставить меня в живых и тем опозорить навеки? Бери же за меч и удар. В этом деле робость моя понятна, молвил в ответ Канефуса. 3 дня спустя, как вы народились на свет, ваш родитель призвал меня и произнёс такие слова: "Ты будешь заботиться об этой барышне в добром и дурном, при поручая её тебе". Получив приказ, я поспешил в родильню. Решено было, что вы по ночам пребывали у груди супруги моей Мёфуку, а днём играли бы у меня на коленях. Я тревожился о вас даже когда отлучался по службе, и если не видел вас хотя бы самую малость, чудилось мне, будто тянутся тысячи лет. И мечтал я, что сделавшись взрослой, станете вы придворной дамой или даже государыней. Но представился ваш родитель, а за ним и матушка ваша, и к великому горю мечтам моим не суждено было сбыться. И все же не думалось мне никогда, что в ту не будут мои молитвы богам и Буддам, и доведется мне увидеть вас в таком положении, как ныне». С этими словами он прижал к лицу на рукавник и мучительно разрыдался. Госпожа вскричала, «Слезами делу не поможешь, горе твое понятно, но враг уже рядом, поспеши». Тогда Канефуса решился. Глаза его застилала тьма, душа была в смятении, но он вытащил из-за пояса меч, схватил госпожу за левое плечо и ванзиф ей лезвие под правый бок, взрезал тело до левого бока. Пробормотав имя Будды, она тут же скончалась. Канефуса накрыл её тело плащом и положил рядом с судьёй Йосицне. Сыну Йосицне было 5 лет. Кармелица обнимала его, усадив к себе на колени, но он вдруг вырвался, раздвинул перегородки и вбежал в молельню. "Что, Канефуса, почему отец не читает сутры?" спросил он. Затем присмотрелся и увидел, что родители при смерти. В испуге хотел стёрнуть плащ, покрывавший тело госпожи, но Канефуса его остановил. Тут мальчик вцепился в прядь волос, выбившихся из-под плаща, и стал её дёргать и трепать, повторяя: "Что это? Что это?" Канефуса обнял его, усадил к себе на колени и сказал ему: "Господины, госпожа, ваши родители поднялись на горы, ведущие к смерти, и вступили в дальние пределы и нового мира. Вам тоже надлежит сейчас же отправиться следом за ними". Тогда мальчик, обняв Канефуса за шею, торопливо проговорил: "Пойдём скорее на эти горы, возьми меня туда, Канефуса, не медли". Весь в слезах Канефуса сказал себе: Не прошло еще пяти лет, как господин, вверившись Хиде Хире, явился в эти края. Этот мальчик родился от господина, еще родилась девочка, которой не исполнилось и десяти дней, и хотя все предопределено в их прежней жизни, но что за несчастная выпала им доля? Он плакал, а мальчик смущенно глядел ему в лицо, не понимая, от чего он плачет, и тоже жалостно расплакался. Однако откладывать дальше было нельзя, и Канефуса тот же меч, от коего погибла мать, погрузил в тело сына. Мальчик лишь вскрикнул, и дыхание его прекратилось. Канефуса уложил его под одежды судьи Йосицны, затем точно так же зарезал девочку семи дней от роду и уложил ее под плащ к госпоже. Судья Йосицны еще дышал. Он открыл глаза и спросил, «Что, госпожа? Уже скончалась, она рядом с вами». Йосицна пошарил рукой возле себя. «А это кто?» «Это ваш сын». Рука Йосицна протянулась дальше и легла на тело супруги. К Анефусу душили слезы. «Поджигай дом, торопись, враг близко». Это были последние слова Йосицна, и с ними он скончался.